Глава вторая. Корт. Корт знал по исторической литературе, что на острове Родос есть настоящие старинные замки, византийские храмы, дома, где жили рыцари, мечети, мощеные улицы и крепостной ров с водой. Спустившись по трапу на площадь, где томились в ожидании пассажиров пустые туристические автобусы, Корт, подбоченевшись. Попытался представить себя с высоты птичьего полета. Он был всего лишь маленькой точкой на острове между Афинами и Турцией, посреди Эгейского моря. И его реальная жизнь находилась так далеко от него самого. Он приобнял мать и улыбнулся, позволяя вездесущему корабельному фотографу снять их за картонным спасательным кругом с надписью огненно-оранжевого цвета «Родос Греция». Тут же подтянулись желающие покрасоваться Реган Сли Ли в огромных солнечных очках с выпеченными напомаженными губами губки уточкой, как она когда-то объяснила Корду и Реган с выражением лица Ой, вы меня снимаете подобающим разве что какой-нибудь двенадцатилетке Корд сразу приуныл, поблагодарив Бога, что успел закинуть в себя пару бокалов шампанского с апельсиновым соком. Единственный способ – приглушить тоску от пребывания в лоне семьи. «Ой, смотрите, паровозик!» – воскликнула Реган. И действительно, на парковке стоял крошечный туристический паровозик с тремя вагончиками. И при нем имелся машинист, сильно смахивающий на грека Зорбу. Только в фуражке и с табличкой в руках. «Экскурсии по Родосу. Всего за 7 евро». Грек Зорба художественный фильм 1964 года греческого режиссера Михалиса Кокаяниса по одноименному роману греческого писателя Никаса Казанзакиса. «Давайте покатаемся», — сказала Реган и схватила Корда за руку. Тот инстинктивно вырвался, но, увидев обиженный взгляд сестры, пробормотал. «Прости, просто у нас заказана другая экскурсия, так что прости». «Ничего страшного», — холодно сказала Реган. А распутник Мэтт, между тем, остался на корабле, предупредив всех за завтраком, что ему нужно решить кое-какие дела по работе. Корду так и хотелось пнуть его. Он повернулся к Шарлотте. В своем ярком пляжном наряде она все равно казалась какой-то маленькой и растерянной. «Мам, билеты у тебя?» — спросил Корд. «Билеты?» переспросила Шарлотта. У Корда снова свело живот. Захотелось срочно отпить из припрятанной в кармане маленькой бутылки егермейстера. «Ясос, ясос!» к ним подошла молодая женщина. «Вам на пляж?» «Да, нам на пляж», Шарлотта гордо указала на махровый коврик со своей монограммой, прекрасно сочетающейся с ее козырьком от солнца и пляжной сумкой, на которых также имелась монограмма. Реган первая зашагала к автобусу, а за ней Шарлотта. Корт повернулся к старшей сестре. «Нам нужно поговорить о Реган», — выпалил он, уже не в силах держать при себе дурные вести. Мне звонила Зоуи. «Все плохо. У Реган с Мэттом». «Что?» — переспросила Ли. Зоуи наняла частного сыщика и прислала Реган по электронке отчет. Но та даже не стала открывать приложенные файлы. «Боже!» отреагировала Ли. «А ты знаешь, что в них?» «Да». Корт был рад, что поделился с Ли. Пусть смутно, но он все еще помнил, что она всегда была его лучшим другом и союзником. Во время ее заплывов батерфляем в бассейне YMCA или когда она сидела на лавочке со своей командой в серых фланелевых штанах поверх форменного купальника, она казалась непобедимой. Она была воином спасала Корда от гнева Уинстона. Она всех их защищала. Как-то Ли застала Корда в слезах, потому что Уинстон заставил его вступить в команду по флаг-футболу, где над ним сразу же начали издеваться. Ли ворвалась на кухню, где Уинстон наливал себе спиртное, и сказала, что ему должно быть стыдно перед сыном. «Да-да, именно так и сказала». А Уинстон ответил. Ладно тебе, Лили. Парню нужны занятия спортом. Ему нужен отец, способный его защитить, сказала Ли. Ей было тогда тринадцать, и она была самой смелой девчонкой в мире, с пропахшим хлоркой конским хвостиком, со звенящим от гнева голосом. И Уинстон уступил. Корт помнит, как стоял дома в коридоре, сжимая в руках новые бутсы с шипами, и какое же он испытал облегчение когда к нему подошел Уинстон, вырвал из его рук бутсы и сказал. «Ладно, забудь об этом. А бутсы я сдам обратно». «Почему бы тебе не сказать, что любишь его?» сказала Ли, встав между ними и уперев руки в боки. Ничего не ответив, Уинстон вернулся в свою берлогу и захлопнул дверь. Корт поднял глаза на сестру. «Спасибо», — сказал он. «Иди ко мне», — сказала она. Корт подбежал к Ли, и она обняла его. «Вместе мы справимся. Я с тобой», — прошептала она. Позднее Корт понял, что такие же слова она хотела бы услышать и от других. Ведь Ли, так как она была старшей из них, не на кого была опереться. Вот она и давала им защиту, которой не хватало ей самой. Но после того, как Уинстон умер от сердечного приступа, Ли сильно изменилась. Она приходила домой только чтобы переночевать. Если Корт заглядывал к ней в комнату поболтать, она ссылалась на усталость или занятость. И даже купила в скобяной лавке замок и установила его на свою дверь. Корд знал, как она стеснялась их тесного съемного жилища и постепенно начал понимать, что Ли намеревается съехать, оставив их всех, включая его самого. Она считала себя лучше и выше всех этих мелочных обстоятельств. Как будто общение с неустроенными братом и сестрой изматывало ее. Это осознание было сокрушительным для Корда. К тому времени, когда Ли окончательно переехала в Калифорнию, она уже давно отстранилась от семьи. Даже теперь, видя перед собой сестру, Корд помнил, как сильно скучал по ней. «И как мы поступим?» — спросил Корт. «Нас это вообще не касается», — ответила Ли. Такой ответ удивил Корда. Он-то рассчитывал, что она придумает, как спасти Реган. «Как это не касается? Ей что, наплевать на свою семью?» «Вот ему было не наплевать». Следом за Ли он забрался в автобус, чтобы занять свое место возле матери. «Корт, что происходит?» — спросила Шарлотта. «Ничего, мама, ничего не происходит». Он так желал, чтобы все они были счастливы. Аж сердце разболелось. Шарлотта поджала губы. «Можно было не повторять два раза», — сказала она, а потом добавила со сдержанным ликованием. «Пусть будет праздник, праздник, праздник!» «Прямо сразу три праздника?» Она пожала плечами. «Я это заслужила!» Когда все, наконец, уселись, Корт продолжал размышлять над словами матери. Он был из тех, кто считал себя недостойным праздника. Но не от того ли, что его собственная мать присвоила себе сразу три? «Не будет тебе никакого праздника», — твердил ему одинокий голос. «Ты трамплин, а не счастливый прыгун». «Не хочу быть трамплином», — прошептал Корт. «Хочу быть счастливым прыгуном». «Что ты сказал, дорогой?» — переспросила Шарлотта. «Я очень устал», — сказал Корт. «Не говори так», — сказала Шарлотта. «С чего бы тебе уставать? Ведь тебе не 71, и ты не знаешь, что такое одиночество». Корт прикусил язык и почувствовал во рту привкус крови. Проехав через ворота крепостной стены толщиной в полтора метра, они сразу же попали в мир Средневековья. Узкие улочки, песочного цвета дворцы, высокие шпили минаретов. Среди всего этого, словно муравьишки, бродили туристы в Панамах, восхищенно указывая друг другу на башни и заглядываясь на витрины сувенирных магазинчиков. Корд смотрел на всю эту красоту с высоты своего сиденья. Миновав старую часть города, автобус выехал на широкое шоссе, натужно взбираясь в гору. За окном Простиралась панорама из терракотовых крыш, зеленые массивы, а вдали, волнами, ершились холмы. Когда автобус вырулил из-за поворота, повсюду уже было Средиземное море, серое, словно кобальт. На воде стояли два огромных круизных лайнера, элегантный Коннард и олиповатый сплендида Марвеллоза с алой водяной горкой. Коннорт британская компания «Оператор» трансатлантических и круизных маршрутов океанских лайнеров. Почему они не отправились на экскурсию по замкам? И кто выбрал поездку на пляж, вместо того, чтобы постоять у древнего крепостного рва? Корд с легкой паникой осознал, что нужно было взять на себя организацию экскурсии и сделать ее более интересной. С другой стороны, неплохо денек просто посидеть в шезлонге у моря. В последнее время у него было много напряженной работы. Деньги компании утекали, и становилось очевидно, что теперь все они зависят от результатов вложений в третий глаз. «Без денег ты, Джованни, не нужен», — сказал одинокий голос. «Заткнись», — пробормотал корт. «Не помешало бы выпить, чтобы прекратить этот внутренний диалог?» «Что?» — переспросила Ли. «Прости, это я беседую с...» Он оборвал себя на полуфразе. Ли не поймет, если он вдруг начнет рассказывать ей про свой одинокий голос. По мере взросления Корт уже понял, что в их семье лучше игнорировать своего внутреннего критика. Впрочем, маловероятно, что у Ли есть свой одинокий голос. И уж тем более у Шарлотты или у приземленной Реган, единственной из перкинсов, кому удалось создать собственную семью. Таким образом, Корт сделал для себя странное открытие. У него был внутренний голос, а у остальных нет. Джаванни объяснял Корду, что именно это качество и делало его столь глубоко чувствующим, потрясающим человеком. Корд был бы рад с ним согласиться. И в лучшие из дней спокойные, вразумительные слова Джаванни изгоняли его внутренний голос. Но вот Хенди уверял, что Корду нужно поработать со своим детством, применив метод десенсибилизации и травматерапию. Десенсибилизация – метод психотерапии, разработанный Фрэнсин Шапира для лечения посттравматических стрессовых расстройств. Наверное, Хэнди прав. Но гораздо проще напиться. Посадки мокрых оливковых деревьев тянулись до самого сияющего рябью моря. А когда автобус завернул направо, все увидели фруктовые рощи. Среди изумрудных листьев желтели пятна лимонов. Корт смотрел на проплывающие мимо низкие каменные домики и подумал про себя: "Хочу переехать в Грецию, чтобы выращивать оливы". "Хочу переехать в Грецию, чтобы выращивать мёд", сказала Шарлотта. "Ты имела в виду оливы?", уточнил Корт. "Нет, именно мёд. Ты когда-нибудь пробовал настоящий греческий мёд?" "Вроде нет", ответил Корт. "Ооо! сознающим видом протянула Шарлотта. Он пахнет тимьяном. Правда, сказал Корт. Щеки матери раскраснелись, и Корт молча пожал плечами, решив, что она снова начиталась эротических сцен про секс и мед в очередном скобрёзном романе, перекочевавшем к ней от какой-нибудь церковной подружки. Ох уж эти набожные леди! Сколько же в них игривости! А я никогда не пробовала греческий мед задумчиво произнесла реган Водитель автобуса взял в руки микрофон и заговорил. «Родос означает «роза». На моем родном острове изготавливают много разной продукции, такой как ковры, бренди, сигареты и мыло». «Изюмительно», сказала Шарлотта. И Корду вдруг ужасно захотелось, чтобы рядом оказался Джованни, чтобы, услышав это «изюмительно», Он повернулся к корду и подмигнул ему, в знак того, что его любят и понимают. Джавани был таким добрым, чистым, неиспорченным. Он был бы обходителен с Шарлоттой, смеялся бы над ее шутками, отпускал бы комплименты в адрес ее нарядов от Круфиш. Круфиш. Американская мультибрендовая сеть по продаже одежды и аксессуаров. И Шарлотта точно обожала бы Джованни за его умение вести беседу, за его веру в своих учеников, которых он обучал рисованию и живописи, за его искрометный юмор. Но все это было бы возможно только если бы Шарлотта сама была другим человеком или если бы Джованни был женщиной.